«Мы этого, а она того. Смиагорл обещал не вредить хозяину. Он и не будет. Зато он поймал тебя, злой, мерзкий негодяй!» И он плюнул ему на шею.